Раздел 5. Последние исследования. Поддерживает ли наука Тим КПТ? Глава 30. Тим КПТ и искусство микронейрохирургии. Кто такой доктор Марк Нобл? Один из важнейших шагов в развитии Тим КПТ это понимание того, как именно такая терапия работает на уровне функционирования мозга. Эта глава поможет вам сделать первые шаги в нужном направлении благодаря доктору Марку Ноблу, профессору генетики и нейронауки в медицинском центре Университета Рочестера. Доктор Нобл считается одним из основателей современной биологии стволовых клеток. Его лаборатория сделала неоценимый вклад в наше понимание развития центральной нервной системы, побочных эффектов лечения рака на мозг и поиска более безопасных и действенных методик борьбы с онкологией, травмами и периферической нервной системы и спинного мозга, и не только. Доктор Нобл связался со мной, поскольку его лаборатория занималась исследованием токсичных эффектов многих распространенных антидепрессантов. Он захотел узнать больше о немедикаментозном лечении депрессии и тревожности. Став свидетелем удивительного исцеления нескольких пациентов благодаря ТИМ-КПТ, он решил выяснить, что же лежит в основе такого быстрого эффекта. Свои идеи и выкладки он представил на одной из наших групп в Стэнфорде. Это занятие мы записали и выложили в качестве выпуска подкаста под номером 100. Доктор нобл великодушно согласился написать главу для моей новой книги. Поработав над ней вместе со мной, он также записал отдельный подкаст, номер 167, в котором озвучил свои дальнейшие размышления о том, как ТИМ-КПТ работает на уровне функционирования мозга. Эта глава сосредоточена на том, как техники ТИМ-КПТ могут быстро изменить специфические нейронные связи в мозге. Однако многие из этих идей приоткроют завесу тайны над тем, как работает любое эффективное лечение депрессивных и тревожных состояний. Более того, доктор Нобл даёт своё объяснение тому, почему быстрые эмоциональные изменения, которых мы достигаем благодаря ТИМ-КПТ, не только имеют смысл, но и могут быть самым адекватным способом успешной терапии депрессии, тревожности и подобных им проблем с точки зрения функционирования мозга. Терапия настроения для тех, у кого есть мозг. Автор — доктор Марк Нобл. Представьте, что у вас бактериальная инфекция. Врач предлагает вам три разных вида терапии. Первый. Первый способ займёт долгие годы и часто оказывается неэффективным, зато у него нет побочных эффектов. Второй. Второй метод — это лекарство, которое сделает вам или лучше, или хуже, или вообще ничего не изменит. Возможно, вы будете принимать его годами, испытаете на себе массу неприятных побочных эффектов, а перестать его употреблять будет очень тяжело. Более того, многие исследования показали, что лекарства лишь немного эффективнее плацебо. Третий. Третий вариант часто срабатывает быстро и не вызывает побочных эффектов. Конечно, вы выберете терапию под номером 3. Кстати, этот пункт точно описывает ТИМ КПТ. Первый. Традиционная психотерапия депрессии и тревожности не вызывает побочных эффектов, но может длиться годами. Второй. Антидепрессанты кому-то помогают, кому-то делают хуже, а часто не действуют вообще. Многие пациенты принимают их годами, кому-то очень сложно отказаться от них. Исследования показали, что такие лекарства не намного эффективнее плацебо. Третий В свою очередь, Тим КПТ работает быстро и не вызывает побочных эффектов. Я сам неоднократно наблюдал, как это происходит, посещая еженедельные тренинги доктора Бернса в Стэнфорде и присоединяясь к нему на знаменитых воскресных прогулках. В этой книге вы услышали о многих людях, которые также быстро исцелились. Все те, кто долгие годы страдал от депрессивных или тревожных состояний, пережили полное или практически полное избавление от симптомов в течение одной длительной встречи с психотерапевтом. Это было невероятно, но я ученый, поэтому задал себе три вопроса. Реально ли это? Надолго ли это? И как это работает? Я пришел к выводу, что эффект ТИМ-КПТ реален и может сохраняться долго, если пациент после излечения обучается профилактике рецидивов. Кроме того, результаты такой терапии полностью соответствуют нашему нынешнему пониманию работы мозга. Считаю, что если бы мы попытались с нуля придумать лечение, которое основывалось бы на понимании функционирования мозга, то в итоге придумали бы что-то очень похожее на ТИМ-КПТ. Как работает наш мозг? Мне нравится описывать работу нашего мозга с помощью модели СНЕФ. С. Структуры — От английского «structures». Ваш мозг обладает несколькими структурами, в разных его отделах осуществляются разные функции. N — сети. От английского «networks». Информация хранится и передается от одного отдела мозга другому благодаря нервным клеткам, то есть нейронам. Нейроны, работающие вместе, объединяются в сети. и e. эмоции. От английского «emotions». Если мы хотим понять, как работает ТИМ КПТ, нам нужно осознать, почему ваши эмоции так сильны и важны для функционирования мозга. F. Фильтры. От английского «filters». Ваше восприятие мира формируется благодаря фильтрам, которые не позволяют вам перегрузиться от невероятного обилия информации, которую ваш мозг получает каждую секунду. F. Матрицы. От английского «frames». Ваши мысли собраны в матрице, благодаря которым мы можем понять, как вы организовываете свои знания о мире. Структуры. Мозг обладает специализированными структурами, каждая из которых отвечает за конкретные задачи, включая те отделы, которые занимаются созданием эмоций, использованием языка, способностью творить и понимать музыку. Главное дело, о которых мы будем говорить в контексте депрессивных состояний и тревожности, это миндалевидное тело, амигдала, и префронтальная кора. Амигдала работает как сигнализация, которая активируется из-за возможной опасности. Эта система критически важна для выживания, поскольку реакция на опасность не может быть отложена на последний момент. Если появится необходимость ответить на угрозу, ваше тело должно быть готово убежать, ударить или замереть до того, как на вас нападут. Наверняка вы видели, как домашние животные, например, кошки, в страхе высоко подпрыгивают от громко неожиданного звука. Именно так и работает подобная сигнализация. Амигдалы активизируются без мыслей. Вы начинаете быстрее дышать, пульс учащается, начинают выделяться гормоны, отвечающие за вашу готовность действовать. Нет времени на логические рассуждения, мы должны быть готовы действовать мгновенно. Понимание того, что именно вызывало активацию миндалевидного тела, часто приходит только после включения всей системы. Система готовит наше тело к ответу на угрозу. Амигдала передает информацию о ней в другие отделы мозга, чтобы вы могли понять, реально опасность или нет, стоит ли вам что-то делать по этому поводу и так далее. С точки зрения эволюции, легкое включение реакции на опасность — полезная штука, ведь осторожность еще никому не помешала. В конце концов, с ней вероятность выжить становится выше. Согласитесь, лучше, если вы решите, что к вам направляется тигр, и ошибетесь, чем если тигр нападет на вас, а вы не распознаете угрозу. Одна из задач префронтальной коры — оценить сигнал миндалевидного тела и понять, нужно или нет действовать в ответ. Реагировать на каждый сигнал об опасности — не слишком эффективная стратегия выживания, поскольку так ваш мозг будет тратить много ресурсов на то, что не является угрозой. Можно сказать, что префронтальная кора — это нечто вроде системы контроля качества. Она отправляет миндалевидному телу ответы примерно такого содержания. Я согласна, мы должны серьезно отнестись к потенциальной угрозе. Или «ты зря переживаешь, нам нужно успокоиться». Многие исследования показали, что предупредительные функции амигдалы куда легче активируются у людей в депрессивном и тревожном состоянии, а вот контроль качества префронтальной коры работает у них не так эффективно. Это может быть результатом повышенной чувствительности миндального тела, снижением реакции префронтальной коры или того и другого. Несмотря на то, что другие отделы мозга тоже важны в понимании депрессии и тревожности, мы можем сосредоточиться на амигдале и префронтальной коре, чтобы лучше понять, как сочетать быстрый эффект ТИМ-КПТ с нашими размышлениями на тему работы мозга. Сети. Человеческий мозг обладает невероятным числом нервных клеток, и все они связаны друг с другом. У одного человека примерно 100 миллиардов нейронов, и каждый связан с сотнями или даже с тысячами других нервных клеток. Сноска. Возможно, эта цифра занижена, поскольку некоторые исследования показывают, что одна нервная клетка может взаимодействовать с 10 тысячами других. Соответственно, можно говорить о числе в 10 раз больше. Важность этих чисел для лечения депрессии и тревожности весьма интересна, поскольку количество нейромедиаторов, химических веществ, с помощью которых нейроны взаимодействуют друг с другом, находится на уровне 100. А значит, лекарства, которые воздействуют на нейромедиаторы, антидепрессанты, противотревожные и психоактивные средства повлияют на огромное количество нервных клеток. Другими словами, смена нейронной функции через эффективные обучающие парадигмы — это конкретное действие, подобное включению определенной лампочки. А если мы меняем функцию с помощью химических веществ, антидепрессантов, то словно отключаем электричество во всем городе вместо того, чтобы включить или выключить его в отдельной квартире. Это значит, что между нервными клетками в вашем мозге есть 100 триллионов связей. сети Это группы нейронов, которые вместе переносят информацию из одного отдела мозга в другой. Кроме того, они передают данные нервам, которые управляют вашими мышцами, сердцем и дыханием, а также другим органам. Нейронные связи — это физическая основа ваших мыслей, чувств и поведения, которое может меняться, когда вы обучаетесь чему-то новому, например, техникам ТИМ-КПТ. Когда вы учитесь, то изменяете группы нервных клеток, которые работают скоординированно. Небольшие сети клеток могут объединяться в более крупные. Однако даже самые большие сети содержат лишь крошечную долю всех нейронов вашего мозга. Когда вы учитесь чему-то новому или меняете свое мышление, то влияете на функцию небольшой, совершенно определенной сети нервных клеток. Сейчас я вам расскажу, как работают нейронные связи. Нейроны, которые срабатывают вместе, объединяются. Это одна из самых знаменитых концепций в науке об обучении. Нервные клетки, которые часто взаимодействуют, оказываются функционально связаны друг с другом. Чем чаще они срабатывают вместе, тем сильнее связь между ними. Так создаются новые сети, и так укрепляются существующие. Объединенные нейроны чаще срабатывают вместе. Это объясняет, почему, как только вы чему-то научились, с каждым повтором делать это все легче и легче. Представим, что вы малыш, который учится просовывать кубики в квадратные отверстия, а шарики в круглые. Сначала вы понятия не имеете, как это делать, но начинаете действовать и используете нейроны, которые контролируют вашу кисть и руку, чтобы взять кубик, а также те, которые отвечают за зрение, чтобы увидеть форму фигуры и отверстия. После нескольких попыток эти разные нервные клетки начинают работать вместе и создают или укрепляют сети, которые связывают друг с другом разные отделы мозга. Более того, при каждом повторе этого упражнения связи становятся все сильнее. И очень скоро вы сможете, просто посмотрев на форму фигуры и отверстия, понять, поместится ли она в него. Обучаясь с помощью таких упражнений, вы заодно начинаете различать неверные утверждения. Любая фигура поместится в любое отверстие, и верные — форма и размер фигуры и отверстия — должны совпадать. Другими словами, вы будто забрались в собственный мозг и провели микронейрохирургическую операцию. Вы изменили конкретные связи в мозге, чтобы выполнить новую задачу. Причем сделали это на том уровне, на котором это просто невозможно при любых других подходах по изменению функциональности мозга. Мысль о том, что вы можете изменить небольшое число нервных клеток в вашем мозге, кажется удивительной. Но вы делаете именно это, когда учитесь чему-то новому. И занимаетесь вы подобными операциями по изменению нейронных связей с тех пор, как появились на свет. Эмоции. Эмоции могут быть такими сильными, что будут практически подавлять наши мысли. Это потому, что именно эмоции мотивируют нас сделать то, что нужно для повышения уровня выживаемости — Им все равно, правильно или неправильно вы истолковали события. Ваш мозг создаст эмоциональную реакцию, которая соответствует этому толкованию. Например, если вы услышите на улице громкий звук, который похож на выстрел, то сразу же испугаетесь за свою жизнь. Эта эмоциональная реакция появляется автоматически и настолько быстро, что вы даже не сразу понимаете, что именно ее вызвало. Эмоции меняются под действием обстоятельств. Если система контроля качества подбирает более точную интерпретацию, ваши эмоции тоже меняются. Это происходит мгновенно и неосознанно. Так действует еще одна природная функция вашего мозга. Например, если вы понимаете, что громкий звук на самом деле издала выхлопная труба машины, ваш страх рассеивается. Все мы не раз переживали ситуации, когда наши чувства менялись после осознания, что мы подумали что-то не то. Принцип работы нашего мозга объясняет эффективность ТИМ-КПТ, такое быстрое исцеление тревожности или депрессии. Цель подобной терапии — изменить искаженные негативные мысли, из-за которых появляются негативные чувства. В тот момент, когда вы перестаёте верить в то, что вы неудачник или безнадёжны, мозг автоматически переходит в новое эмоциональное состояние. Но далеко не всегда, и вы наверняка знаете это по личному опыту, негативные эмоции можно так легко отключить. Вы можете быть настолько сильно убеждены в том, что всё это реальность и правда, что избавиться от таких мыслей будет очень сложно. Именно поэтому негативные мысли и чувства часто порождают порочный круг. Гениальность ТИМ-КПТ состоит в том, что она дает множество мощных техник, основанных на природных функциях мозга для ослабления или уничтожения искаженных мыслительных паттернов. Даже если вы долгие годы или десятилетия чувствовали эмоциональную перегрузку, ТИМ поможет вам изменить негативные мысли и чувства, и, возможно, это случится очень быстро. Фильтры. Чтобы понять, почему интерпретация часто оказывается искаженной и при этом ее сложно изменить, нужно обязательно поговорить о фильтрах и матрицах. Информация, которую мы поглощаем, жестко фильтруется. Вы не можете осознанно или бессознательно уделять внимание каждому шуму, запаху или изображению вокруг вас. Если бы делали это, у вас случилась бы перегрузка, и вы оказались бы парализованы и не способны выделить время или энергию на все то, что вам действительно нужно сделать. Эмоции помогают отрегулировать систему фильтрации и выделить то, чему нужно осознанное внимание. Вы замечали, что когда вам грустно или тревожно, или когда вы сердитесь, то чаще сосредоточиваетесь на чем-то негативном и совсем забываете о том положительном, что замечаете, находясь в хорошем настроении. Как будто негативные эмоции почти полностью сосредоточивают внимание на деталях и воспоминаниях, которые соответствуют вашим ощущениям. При депрессивном и тревожном состоянии информационные фильтры как бы заставляют вас интерпретировать новую информацию в соответствии с тем, какие эмоции вы испытываете, даже если такое понимание неправильно. Когнитивные искажения — это пример работы фильтров. Все или ничего, обобщение, ментальная фильтрация, игнорирование позитивного, чтение мыслей, предсказание будущего, преуменьшение или преувеличение, утверждение «должен-не должен», ярлыки, обвинение себя и других — все это появляется в тот момент, когда ваш мозг использует негативный фильтр, даже если для этого нет никаких объективных причин. Из-за фильтров вам может стать еще хуже. Например, если у вас депрессивное состояние, и вы воспринимаете нейтральную или позитивную информацию негативно, ваше состояние ухудшится. Депрессия усилится, вы продолжите игнорировать позитивную информацию и воспринимать нейтральную негативно. В итоге вы окажетесь в воронке из негативных мыслей и фильтров. Тим КПТ помогает из нее выбраться. Один из самых эффективных способов — осознать, как много когнитивных искажений в ваших негативных мыслях. Это едва ли не главный принцип ТИМ-КПТ. Матрицы. Если цель терапии в том, чтобы изменить наш образ мышления, то сначала надо понять, как именно мы думаем. Как вы уже знаете, связи между нашими мыслями возникают благодаря взаимодействию нейронов в мозге — однако там недостаточно места для того, чтобы на каждое событие в нашей жизни формировать отдельную сеть нервных клеток, поэтому они сочетаются друг с другом, примерно как одни и те же слова в разных историях. Матрицы — это нейронные аналоги истории, которые мы рассказываем сами себе о том, что происходит. Матрицы организовывают наш образ мышления — Например, представим, что вы идете на ужин в китайский ресторан. Подумайте об этом, и ваш мозг быстро подключит большое число мыслительных матриц, которые связаны с этим действием. Например, вы выйдете из дома перед тем, как пойти в ресторан. Ваш мозг активирует большое число нейронных сетей и мыслей, которые нужны для такой активности. Так, чтобы взять плащ из шкафа, нужно открыть дверь, потом закрыть ее и так далее. Пока вы будете ехать в ресторан, мозг задействует нейронные сети, которые связаны с вождением. Вам нужно открыть дверь, сесть за руль, пристегнуть ремень, включить двигатели, фары и так далее. Когда вы приедете в ресторан, вы припаркуете машину и войдете внутрь, и снова за дело примутся соответствующие нейронные связи. Кто-то поздоровается с вами, отведет за столик и подаст меню. Снова работы нейронов. Это лишь некоторые связи, которые будут задействованы во время посещения китайского ресторана, и все они отвечают за знакомые задачи. Поэтому для вас это так просто, вы это уже делали, и теперь все срабатывает автоматически. Помимо прочего, существуют эмоциональные матрицы, и они могут подключаться к вашему процессу мышления в зависимости от того, что происходит. Например, любите ли вы китайскую еду? Или кто-то другой выбрал этот конкретный ресторан? Нравится ли вам общаться с теми, с кем вы ужинаете? Сложно ли вам находиться в обществе малознакомых людей? Можете ли вы спокойно говорить или волнуетесь? Может быть, кто-то в этой компании слишком много болтает, пьет или продвигает взгляды, которые вам не близки и расстраивают вас? Как видите, матрицы вашего мозга подключают к простому походу в ресторан множество различных ожиданий, чувств и воспоминаний. Это значит, что разные нейронные сети работают сообща. В то же время ваш мозг отфильтровывает огромное количество информации или тех сетей, которые не связаны с ужином в ресторане. Так он защищает вас от того, что не связано с конкретной ситуацией. В конце концов, лишь маленькая часть информации, которая хранится в вашем мозге, как-то связана с китайскими ресторанами. Это бесценное свойство мозга, но у него бывают и негативные последствия. Предположим, что мозг автоматически отфильтровывает позитивные воспоминания и ожидания от ужина и вместо них выбирает лишь негативные для конкретной матрицы. Например, то, как вы опозорились в обществе, тогда, скорее всего, вы будете чувствовать себя подавленно и тревожно. Сети и матрицы помогают нам понять концепцию фрактальной психотерапии, которая является одной из важнейших и поистине революционных в ТИМ-КПТ. Речь идет о том, чтобы сосредоточиться на фрактале или одном конкретном моменте, когда вам плохо, и записать, что именно вы думаете или чувствуете в ежедневник настроения. Доктор Бернс утверждает, что все ваши проблемы запечатаются в этом моменте. Когда вы осознаете, что тогда происходило, вы поймете причины всех своих проблем. И когда вы по-настоящему измените свои чувства и мысли о конкретном моменте, вы найдете решение для всех своих проблем. Почему? Как такое возможно? Благодаря матрицам. Уныние, тревога, неуверенность, безнадежность и злость — все это результат работы матриц, знакомых и взаимосвязанных сетей, которые ваш мозг подгружает во многих, если не во всех ситуациях. И когда вы меняете свои мысли и чувства по поводу одного подобного момента, вы создаете сети и матрицы, которые можно использовать в других обстоятельствах. Именно поэтому, несмотря на то, что ТИМ-КПТ сосредоточены на конкретном и узком моменте, она оказывает эффект на всю вашу жизнь. Однако создание и укрепление новых связей потребует практики и выполнения домашних заданий от психотерапевта, чтобы все нейроны объединялись и действовали вместе. За счет тренировки новые матрицы будут становиться все сильнее, так же, как это бывает, когда вы учитесь, например, играть в теннис. Просто разговоров с тренером раз в неделю недостаточно. Интеграция ТИМ-КПТ и функций мозга. Теперь решим новую задачу. Определим, как связана ТИМ-КПТ с работой мозга, чтобы понять, почему эта терапия оказывает такое мощное воздействие. Конечно, рассмотреть все аспекты в этой короткой главе не получится, но я надеюсь проложить для вас тропинку. Все научные изыскания — это лишь шаги по дороге к знанию. Чтобы добраться до места назначения, нужно выйти из дома, и я предлагаю вам сделать первый шаг. Ти. Проверка. От английского «тестинг». Как вы узнали из этой книги, В ТИМ-КПТ особое внимание уделяется проверке в начале и конце каждой терапевтической сессии. Акцент на повторные проверки симптомов представляет собой резкий отход от традиционной терапии, где обычно ничего не измеряется. Одним из примеров невероятной ценности опроса о настроении является история Лилии в главе 17. Лилия страдала от тревоги и неуверенности по поводу второго ребенка. Но на самом деле эти симптомы появились по другой причине. Тревога Лилии возникла из-за мысли о том, что муж мало помогает с дочерью. Так она думала. Ей, как и многим матерям, казалось, что теперь она все должна делать сама. Но из-за своего нежного характера она не могла разрешить себе испытывать злость, и ее чувства замаскировались под тревогу. Если бы Лилия не заполнила опрос о настроении, было бы практически невозможно определить, в чем дело. Оценки удовлетворенности отношениями были довольно низкими, и оказалось, что ключ к реальной ситуации скрывается за ними. Если бы разговор строился только на страхах Лилии по поводу второго ребенка, возможно, в нем был бы смысл, но эмоциональное влияние терапии было бы в лучшем случае очень низким. Как только реальная история вскрылась, терапия начала давать свои плоды. Без оценки настроения ни Лилия, ни доктор Бернс не смогли бы понять, что говорят не о том. Он мог бы помочь ей сокрушить искаженные мысли по поводу второго ребенка и, возможно, попытался бы разобраться в том, почему ей сложно принимать решения. Но это не дало бы реального результата, потому что нужные нейронные связи в мозге не были бы задействованы. Информация, которую доктор Бернс получил благодаря проверке, помогла ему правильно выстроить встречу и привела к практически моментальному исцелению. Лилия стала более напористой, у нее образовались нейронные сети, которые отвечают за более эффективную коммуникацию с мужем. Но этап проверки может дать еще больше. Определение интенсивности чувств до и после каждой сессии с помощью опроса о настроении показывает и пациенту, и психотерапевту, эффективна ли была микрооперация на мозге и нужно ли продолжать работать дальше. И сочувствие. От английского empathy. Во время каждой встречи психотерапевт старается выстроить с пациентом теплые доверительные отношения. Речь идет о том, что вас выслушают и примут таким, какой вы есть, без попытки вас изменить или спасти. Несмотря на то, что сочувствие недостаточно для эмоционального изменения, оно совершенно необходимо. Рассмотрение ТИМ-КПТ с точки зрения функций мозга объясняет, почему эмпатия обязательно… Но ее одной недостаточно. Сострадание в данном случае помогает пациенту чувствовать себя в безопасности и не ждать нападения. В таких обстоятельствах вы и ваш психотерапевт быстрее определите конкретные проблемы, которые нужно решить. Вы сможете успокоиться, открыться и поделиться негативными мыслями и чувствами. Чтобы изменить эти нейронные сети, их нужно сначала активировать. Но если вы не чувствуете себя в безопасности, активируется сигнализация мозга, и фильтры и матрицы подают вам сигнал о том, что вы в опасности. А значит, вам нужно сосредоточиться на том, что кажется важным для выживания. Из такого состояния тяжело выйти, и вам будет сложно успокоиться и быть искренним с психотерапевтом. Несмотря на то, что эмпатия необходима для обучения и изменений, ее недостаточно, чтобы изменить нейронные сети, которые отвечают за депрессивные и тревожные переживания. На самом деле, если терапия основывается на бесконечных жалобах, состояние может ухудшиться, потому что таким образом будут активироваться и укрепляться связи, вызывающие негативные чувства. Поэтому два следующих шага в ТИМ-КПТ тоже необходимы для дальнейшего быстрого исцеления. A. Оценка сопротивления. От английского assessment of resistance. Скорее всего, вы по собственному опыту знаете, что изменить образ мыслей и чувств нелегко. Вряд ли ваши попытки будут успешными, пока вы не справитесь с сопротивлением переменам. Растворить сопротивление — один из ключевых шагов на пути к психологическим и эмоциональным изменениям. Для нейронных сетей вашего мозга это не менее важно. В ТИМ-КПТ снижение сопротивления пациента обычно проходит парадоксально через признание того, что в каждом негативном чувстве и мысли есть что-то невероятно позитивное. Например, однажды доктор Бернс лечил Кристину, которую на протяжении 30 лет избивал и насиловал муж-садист. Несмотря на то, что в итоге она развелась с ним и переехала, серьезные депрессивные переживания, тревога, стыд и злость продолжали ее терзать. Во время лечения на глазах у зрителей ее тревога стала настолько сильной, что ей пришлось бороться с желанием убежать со сцены и спрятаться. Сначала Кристина сказала, что с удовольствием нажала бы на волшебную кнопку, чтобы все ее симптомы исчезли, но потом ей удалось совершить невероятное открытие после позитивного рефрейминга под руководством доктора Бернса. Все ее негативные мысли и чувства оказались выражением ее исключительных внутренних ценностей. Например, ее сильнейшая хроническая тревога частично возникла из-за мыслей «Я не могу доверять мужчинам». Это убеждение не было следствием душевного расстройства, которое нужно лечить таблетками или психотерапией. Это лишь сильнейшая форма самозащиты. В конце концов, она провела в аду три десятка лет. Осознав красоту и ценность своей тревоги, как и всех остальных негативных чувств, она стала ощущать себя гораздо спокойнее. Более того, настроение Кристины значительно улучшилось еще до того, как доктор Бернс начал рассказывать ей о техниках борьбы с негативными мыслями. Ее спокойствие стало результатом глубокого сострадания, которое позволило мозгу оценить негативные мысли и чувства с более реалистичной перспективы или матрицы. Так возник крепкий фундамент для сокрушения искажений на последнем этапе сессии. Кристина больше не чувствовала, что ей нужно избавиться от негативных чувств. Нужно просто немного снизить их интенсивность. Во время этапа оценки вы учитесь принимать свои мысли и чувства с эмпатии. Вы выделяете позитивные аспекты в том, что казалось вам негативным. Парадоксальным образом, благодаря этому процессу, вы перестаете сопротивляться борьбе с негативными ощущениями. М. Методы. От английского «methods». Как только терапевт ознакомится с результатами опроса, выслушает вас и избавит от сопротивления, придет время браться за методы. Именно на этом этапе происходят самые драматичные перемены. Мы уже говорили о том, что Тим — Это вариант фрактальной психотерапии, поскольку вам нужно сосредоточиться на одном конкретном моменте, когда вам грустно, и записать его в ежедневник настроения. Это упрощает задачу. Мы берем огромную проблему и помещаем ее в конкретный момент времени. Подумайте о Кристине. Долгие годы она говорила себе, я неправильная, поэтому муж меня бил. Он просто знал, что со мной что-то не так. Эта негативная мысль была крошечной сетью нейронов в мозге Кристины, которая активировалась снова и снова сотни тысяч раз или даже больше. На этапе знакомства с методами доктор Бернс попросил ее изучить эти негативные мысли или сети с разных точек зрения. Сначала он спросил, есть ли когнитивные искажения в мысли «я неправильная» и Кристина нашла целое множество. Например, обобщение. Она превращала насилие, которому подверглась в признание собственной ущербности и обобщала до того, что считала себя сломанной или неправильной. Вспомните один из важных принципов работы мозга. Если ему нужно выбрать между двумя точками зрения на ситуацию, например, слышали вырочание тигра или нет, мозг выберет верную интерпретацию тогда, когда получит подтверждающие ее данные. Поэтому простое действие по определению искажений в любой негативной мысли — это важный этап микрооперации на мозге. Вы создаете новые матрицы и сети. Если пользоваться более древним выражением, истина сделает вас свободным. Как только Кристина определила искажение, доктор Бернс попросил ее посмотреть на негативную мысль с других точек зрения. Возможно, муж бил ее не потому, что она неправильная, из-за того, что он сам помешанный на контроле садист, который решил, что ему за это ничего не будет. И вообще, если она ущербная, то как ей удалось получить степень по клинической психологии и наладить потрясающе успешную практику помощи другим жертвам насилия? На этом этапе доктор Бернс помогал Кристине перейти от точки зрения «я ужасная, неправильная женщина» к «я не разводилась, чтобы защитить сыновей», и это был очень смелый поступок. Мне есть чем гордиться, несмотря на ужасные травмы, которые я пережила, и множество ошибок, которые я совершила. Поскольку мозг может использовать одни и те же нейронные связи для разных целей, Как только Кристина научилась бороться с одной негативной мыслью, с их помощью она разобралась с оставшимися. Теперь Кристина смогла разглядеть позитивные моменты, которые были в ее жизни, не преуменьшая их из-за того, что пережила ужасное насилие. Почему ее реакция была такой быстрой и радикальной? Потому что сопротивление изменениям было подавлено во время этапа оценки. Она услышала сильный и любящий голос ее души. Другими словами, появились новые нейронные сети, которые стали срабатывать вместе. С их помощью стало возможным сокрушить другие негативные мысли. На самом деле, к концу сессии Кристина не только избавилась от них, но и оказалась в невероятно приподнятом настроении, которое больше ее не покидало. Когда вы работаете с ежедневником настроения, то помогаете себе сосредоточиться на конкретных нейронных сетях, которые нужно изменить, по одной за раз. Мы не можем удержать в сознании сразу много вещей. Без ежедневника ваши мысли просто крутились бы вокруг до да около, скакали бы от одной негативной мысли к другой. Вы почувствовали бы опустошение, и у вас опустились бы руки. Более того, писать от руки очень полезно, если вы хотите сосредоточиться, поскольку к этому действию подключается больше отделов мозга, чем к речи. Письменное выражение мыслей укрепляет новые связи по принципу объединения нейронов. Подобную работу можно провести только над негативными мыслями, но не над эмоциями. Дело в том, что ваши эмоции истинны по своей сути, поэтому если вы попытаетесь изменить ощущение это вряд ли приведет к результату. Если кто-то говорит, что злится, чувствует стыд или отчаялся, значит, именно это он и чувствует в настоящий момент. А искаженные мысли, которые приводят к подобным чувствам, можно довольно легко изменить. Негативные мысли — это те нейронные сети, которые мы будем перестраивать. В тот момент, когда вы перестанете верить в негативную мысль, которая вызывает стресс, ваши эмоции начнут меняться как будто сами по себе. Именно так это происходило десятки миллионов лет назад, когда ваши предки слышали пугающий звук, поворачивались и понимали, что никакого тигра там нет. Быстрое облегчение. Именно это произошло с Кристиной и может случиться с вами. Когда Тим КПТ работает, это похоже на магию. Но в ее основе лежит биология. Это тоже волшебство, которое позволяет ранам заживать, сердцу биться, энергии солнца с помощью растений превращаться в питательные вещества, от которых зависят все формы жизни на Земле. Эта магия пронизывает все, что есть в нашей обычной жизни. Это волшебство мира, которое работает правильно. ТИМ-КПТ просто позволяет мозгу совершать свойственную ему работу по оценке наших интерпретаций. А как только толкование ситуации меняется, мы переживаем волшебные чувства быстрого эмоционального изменения. Это отражение того, что и должен делать наш мозг. В конце концов, ТИМ КПТ — это просто отличное эффективное лечение. Хотите знать больше? Если вы хотите узнать больше о темах, затронутых в этой главе, я советую вам ознакомиться с прекрасными книгами и чудесными лекциями, которые можно найти, например, на YouTube. Больше узнать о матрицах мышления вам поможет книга «Don't think of an elephant. Не думай о слоне» Джорджа Локофа. Многие авторы занимались изучением эмоций, например, Джозеф Лиду в книге «Anxious» «The modern mind in the age of anxiety» — «Тревожный мозг, современный разум в эпоху беспокойства». А начать знакомство с эволюцией работы мозга можно с психологией стресса Роберта Сапольски.